Внимание! Книга содержит ненормативную лексику. «Всем прекрасным, добрым, подлинным матерям, любящим своих детей так, как я люблю своих». Эпиграф. «Не презирай другого человека, покуда не узнаешь его истории, ведь может оказаться, что на дно его привело несчастье, болезнь или человеческая подлость». А судьба тем временем и для тебя готовит похожий сюрприз, дабы преподать урок смирения. Двери мусорного отсека с лязгом захлопнули за ней. Оказавшись внутри в тесном помещении, загроможденном переполненными контейнерами, она вставила в замок ключ и повернула до утра никто не должен помешать ей. Что ни говоря, была почти полночь. В это время в сочельник ни одному нормальному человеку не взбредет в голову делать уборку, не так ли? Зато она, Кинга, сделает нынче уборку и наведет порядок в своей жизни. Она села в углу, так, чтобы никто с улицы не мог увидеть ее, и поплотнее закуталась в куртку. Мороз, похоже, доходил до минус десяти. Куртка была вполне приличная, подбитая ватой. Кинга фыркнула, вспомнив, как эта куртка ей досталась. Сперва она из-за нее подралась с грустняшкой... А после на все корки ругала горе-дарителя, который, чтобы его черт побрал, положил в контейнер пульского Красного Креста вещи, смазанные дерьмом. Грустняшка потом смеялась в открытую, когда Кинга, чуть не плача, стирала эту тряпку в фонтане у Дворца культуры. Быть может, эта дурацкая куртка — символ всей жизни Кинги. С виду вроде все прилично, даже позавидовать можно, а на самом деле вся в дерьме. Что ж, пора заканчивать с этим шоу. Кинга полезла в карман, нащупала пачку таблеток и улыбнулась сама себе. Врачи в психушке фаршировали пациентов психотропными препаратами настолько обильно, что почти каждый бедняк мог кое-что припасти и на черный день. Поначалу Кинга посмеивалась над подругами по несчастью, этими сумасшедшими, которые хвастались тайком, сколько каждое удалось насобирать и где они это прячут, чтобы персонал больницы не отыскал таблеточек счастья. А затем и сама начала откладывать, ожидая выписки накопила двадцать. Нынешней ночью они ценнее сокровища. Кинга развязала морской рюкзак, с которым не расставалась ни на миг, ведь в нем была вся ее добыча, в прямом и переносном смысле. Засунула в него руку по самое плечо и... вот оно, находка последних дней, бутылка водки. Что ж, устроим небольшую вечеринку. Последнюю вечеринку в жизни Кинги Круль. В тусклом свете фонаря, который едва достигал этого угла отсека, Кинга потянула за ящиком с макулатурой. Впервые стопка газет не вызвала у нее радостного воодушевления, впервые Кинга не задумалась, сколько за это заплатят в пункте приема и что она купит себе на эти деньги. Вместо этого она перевернула ящик вверх дном, вот и изящный столик, разложила глянцевый журнал, вот и скотерка. и извлекла из рюкзака рюмку. Какая ирония судьбы, этой ночью она будет попивать водку из хрустальной рюмочки. Эх, видел бы кто-нибудь ее из бездомной братья засмеяли бы, да так что и жизни потом бы не было. Впрочем, к утру ее жизни так закончится. А потому ко всем чертям и рюмочку, и всю бездомную братью. Становилось все холоднее. Нет, это слишком мягко сказано, было дьявольски холодно. Оно и к лучшему. Если таблетки и водка не сумеют сделать своего дела, на помощь придет мороз, главное напиться и уснуть. Окоченевшими пальцами она открутила пробку, налила полную рюмку и со зловещим хохотом поднесла ее к губам. «Стоп, а как же тост?» «За...» Имя, которое она собиралась произнести, застряло у Кенги во рту. Горло сжалось так, что она едва вздохнула. Какое-то время она просто сидела, ощущая на щеках обжигающие слезы, а затем утерла их тыльной стороной ладони в беспалые перчатки и, осушив рюмку, одним духом прохрипела. «Чтоб тебе пусто было!» кинга Круль, будешь гореть в аду за то, что ты совершила». Высыпав на столик маленькие белые таблетки, она принялась глотать их одну за другой, совершенно осознанно, время от времени извергая ругательства и забивая водкой. Понемногу она согревалась. Окружающий мир становился все менее чуждым и вот уже казался красивым, спокойным, уютным. Столик с таблетками начал отдаляться. Кинга резко подняла голову. Еще не время засыпать, слишком рано. Слишком мало таблеток, слишком мало водки». Эдак она просто проснется утром вся в блевотине, ничего не выйдет. Будет на одну выжившую самоубийцу больше. А ведь она решила покончить с собой результативно. Кинга потянула за очередными таблетками, но столик отъехал окончательно. «Ну сосредоточься же, идиотка!» — пробормотала она, снова поднося к карту бутылку водки. «Как я тебя ненавижу!» Она снова попыталась ухватить пальцами белые кружочки, и ничего не выходило. Кинга расплакалась, жалобно, как маленький капризный ребенок. Ее разум, словно по чьей-то злой иронии, стал острее бритвы, но тело отказывалось повиноваться. «Ты должна себя убить, должна! Если сегодня у тебя не получится, если ты зря потратишь таблетки, как же ты достанешь новое?» Она вронила голову на ящик, и вдруг таблетки оказались совсем близко на расстоянии языка. «Ха! Победа!» Втянув их в рот, она собиралась было уже проглотить их, как услышала неожиданный плач. Исполненное отчаяние и замерла с высунутым языком, к которому прилипли таблетки. «Ребенок», — была первая ее мысль. Она попыталась поднять голову, но не смогла. Хотела выплюнуть таблетки и осмотреться, чтобы увидеть, откуда исходит звук, но тоже была не в состоянии. «Выпить бы что-нибудь вот тогда?» Плач послышался вблизи у самого уха Кенги. Она повела глазами в ту сторону. «Кот. Всего-навсего кот». Славьте, тебе, Господи! Ради кота она не откажется от своих планов, не продлит своего ничтожного существования ни на минуту». Каким-то чудом она все же поднесла бутылку с водкой к губам и проглотила упрямые таблетки. «Ну вот, теперь можно отдохнуть, теперь можно спокойно расквитаться в мыслях со своей жизнью, с богом, с дьяволом и... с тем мерзавцем, а потом уйти. Уйти на своих условиях. На это ей еще хватало достоинства. Уйти как человек, а не как дерьмо». Прикосновение теплого широковатого языка заставило ее содрогнуться, словно удар по лицу. «Уходи!» — пробормотала она, отдернув руку. Приподняв едва и два веки, она испепелила кота взглядом. Кот был некрасивый и тощий, как и сама Кинга, и такой же одинокий. Черт бы его подрал! Он вновь и вновь лизал ей руку, и Кинга уже не могла ее отдернуть. Кот запрыгнул на плечо и стал тыкаться холодным носом в щеку, жалобно мяукая, словно прося пощады. Вдруг Кингу осенило... В замедленном темпе, но все же, она ведь заперлась в мусорном отсеке вместе с этим котом. Значит, кот проскользнул внутрь вместе с ней и вместе с ней останется здесь до самой своей смерти. Ну и что же, разве это плохо? Она Кенга хоть не в одиночестве подыхать будет, а кот как-нибудь справится. Кто-то ведь сюда в конце концов заглянет, а вдруг нет? Со своей собственной жизнью она, Кинга, вольна делать все, что заблагорассудится, но кот ни в чем не виноват. Он не заслуживает смерти. Вот она, Кинга, вполне заслуживает. Похоже, животное думало так же, а, возможно, и немного иначе, поскольку не прекращало попыток привести женщину в чувство. Кот лизал щеки, лоб, веки, волосы, становился все более назойливым. «Уходи же прочь!» Кинга все силилась прогнать его, но куда же ему идти? «Он такой же бездомный, как и она сама» она еще идетка заперла его в мусорном отсеке. «Боже!» С ее еще губ сорвался стон, такой же жалобный, как и кошачье мяуканье. «Нет, она выпустит кота», — решила Кинга. «Выпустит это кошачье отродье, а затем уснет спокойно, без укоров совести, что потащило взлет за собой к неминуемой смерти невинное существо». Кинга попыталась подняться, но тело не слушалось. Именно сейчас, когда нужно было еще мгновение побыть в сознании, начали действовать таблетки «алкоголь», Кот скачал на ящик. Его худая мордочка оказалась прямо у лица женщины. Кинга приподняла веки и встретила взглядом с блестящими кошачьими глазами. Как же они напоминают человеческие. А в них тот же ужас, та же мольба. Когда-то Кинга уже видела такой взгляд в зеркале. Но никто ей не помог. Напротив, едва не затравили насмерть. Нет, она не поступит с котом так, как когда-то поступили с ней. «Погоди, погоди!» Прошептала она, я сейчас, сейчас. Кот еще несколько секунд глядел на нее, а затем прижался мордочкой к ее щеке. Это прикосновение, это ласка. Кинга зарыдала. Она хотела погладить кота и ощутить под пальцами удары сердца маленького живого существа, но вместо этого чувствовала, что куда-то уплывает. Отчаянным движением она засунула себе палец в глотку и вырвала все, что было в желудке. Долго пыталась восстановить дыхание. Каждая секунда была наполнена болью, тело то содрогалось, то цепенело. Вдыхаемый воздух обжигал легкие, Кинга чувствовала, что умирает, но силялась выжить. Ради него, ради кота. Животное все еще было тут, лизало ей руку, тихо мяукая. Кинга попыталась поднять голову, чтобы легче было дышать, но только плакала вместе с котом. Все напрасно. Она потеряла последний шанс... Рвота снова подступала к горлу, захлебываясь, Кинга отпрянула назад, наконец уселась, едва дыша. Как долго она сидела так на грани обморока? Пятнадцать минут? Полчаса? Час? Было так холодно. Кот влез ей на колени, руки, наконец, начали слушаться. Кинга обняла животное и крепко прижала к себе. Окоченевшими пальцами расстегнула одну пуговку, кот залез под куртку и стал мурлыкать. Кинга прислушивалась к этому мурлыканью, к биению маленького... Сердечко в своей груди. Это убаюкивало. навивало сон, спокойный и сладкий сон. Наконец-то. Замок в дверях лязгнул, металл отозвался скрежетом, кто-то вошел в мусорный отсек. Беги. шепнула Кинга коту, а может, ей лишь показалось, что шепнула. Кот протяжно мяукнул, кто-то вскрикнул. О, Боже, ты меня напугал! послышался женский голос. Что ты здесь делаешь, бурый? Хочешь выйти? «Тогда выходи, удирай, пока тебя дворник не прогнал!» Кинга вздохнула с облегчением. «Кот спасен. Она может подыхать спокойно». «Как ты хочешь остаться здесь?» «Ну, воля твоя!» «Нет, он не хочет здесь оставаться!» Хотела крикнуть Кинга. «Забери его отсюда, кретинка!» Но вошедшая уже направилась к выходу. Этого Кинга допустить не могла. Собрав последние силы, она поднялась на шатких ногах, держа на руках кота вошедшая женщина остановилась как вкопанная, медленно обернулась и снова вскрикнула от неожиданности испуга. В следующее же мгновение на лице ее изобразилось отвращение, которого она не сумела скрыть. «А ты чего здесь?» — проворчала она, демонстративно засовывая руку в карман. «У меня нет мелочи!» Кинга сделала шаг вперед. «Мне ничего не нужно. Но, пожалуйста, заберите отсюда кота!» — произнесла она тихо, но четко держа животное перед собой на вытянутых руках. Кот повис между двумя женщинами. Вошедшая стояла без движения и смотрела на Кингу большими от удивления глазами. Этой дамочке, вырядившейся на Рождество Кинга, должно быть во мраке мусорного отека, казалось зомби. «Мне ничего не нужно, только выпусти кота», — повторила Кинга, чувствуя, что время ее истекает. Еще немного она потеряет сознание. «Нет, эти два отродья, расфухуренная дамочка и блохастый кот, не дадут ей спокойно умереть. Все не так, как надо». И все из-за этого чертова кота. Проклятие, все не так. А ведь освобождение было так близко. Шатая словно лунатик, Кинга хотела было обойти дамочку и выбраться наружу, но стоило ей оказаться в свете фонаря, как женщина снова тихо вскрикнула, схватила Кингу за плечо и тут же отдернула руку. «Я? Я тебя знаю». Кинга равнодушно взглянула на нее. «Разумеется, ты меня знаешь, хоть и не помнишь откуда. Может быть, когда-нибудь я открою тебе эту тайну?» «А может, и нет. Во всяком случае, ключ от этого мусорного отсека у меня оказался по твоей милости». Она не сказала этого вслух, вообще ничего не сказала. Право же, какое имеет значение теперь обида, нанесенная Кинге, этой бабой, одним мерзавцем-предателем много лет назад? Вошедшая, немного поколебавшись, предложила... «Может... может, вы зайдете ко мне на ужин? Я приготовил один прибор для заблудшего странника...» Я вас приглашаю. Вас обоих, разумеется. В знак своей доброй воли она погладила животное по голове. Кот замурлыкал. Кинга взглянул на нее, как на сумасшедшую. Приглашаешь? Меня? На рождественский ужин? Это не укладывалось у Кинги в голове. Ее грязную, отвратительную, воняющую водкой и блевотиной эта разряженная куколка просто-напросто приглашает на рождественский ужин? «Что скажут твои родственнички?» Этот вопрос она задала вслух. «Я поссорилась с родственниками. Это у меня первый сочельник в одиночестве, и мне... Мне тяжело быть сегодня одной. Я приглашаю вас обоих». Женщина повторила это едва ли не с отчаянием. Кинга неторопливо кивнула. «Что ж, убить себя она еще успеет, но сперва найдет бурому коту хороший дом. А заодно она напомнит хозяйке об их знакомстве». Да, ничего себе рождественская история, как раз под елочку с наилучшими пожеланиями от Кинги Круль. Хорошо, что у пани Круль есть чувство юмора, и сейчас вместо того, чтобы заплакать на дороге судьбы, она может улыбаться. Собеседница приняла ее улыбку за знак согласия. Прошу вас, пойдемте, будете моими почётными гостями. Она двинулась первой, то и дело оглядываясь. Идут ли следом женщина в платке и грязной куртке и отощавший кот с гнающимися глазами? И все более ее увлекала эта встреча и восхищал собственный альтруизм. Она, Иоанна, решка, в этот сочельник отворяет двери своего жилища бездомной ее коту. Никогда еще прибор для заблудшего странника, традиция, которую свято соблюдала мама Иоанны и жестко высмеивала ее бывший, не был так кстати. Сегодня она накормит голодных, напоит жаждущих, оденет ноги, ведь не сядет же бездомная за рождественский стол в этой вонючей куртке. Ну и так далее. Стучите, и отворится вам. Но заодно, по счастливому случаю, редактор Решка получит гениальный материал для своей колонки. После праздников такой текст придется в самый раз. Жаль, что бездомная не попалась ей до праздников. Тогда статья вышла бы в спецвыпуски совершенно астрономическим тиражом. Может, стоит попридержать тему до следующих праздников, и уже тогда объявить городу и миру, на собственном примере, как нужно открывать сердце ближнему в священные предрождественские дни. Представляя в красках собственную фамилию под статьей и с моё себя получающую «Золотой лавр» премию лучшего журналиста, Решка прошагала через начищенную до блеска лестничную клетку и открыла дверь свои апартаменты и широким жестом пригласила войти бездомную, сжимавшую в объятиях кота. Кинга нерешительно вошла в прихожую, блиставшую невероятной чистотой и такую безличную, словно это была гостиница, а не квартира 30-летней журналистки, осторожно выпустила кота на пол. Животное, столь же осторожное, как и бездомное, неуверенной походкой свернуло в кухню, только его и видели. «Может быть, представимся друг другу и растопим лед недоверия?» Хозяйка протянула руку. «Меня зовут Иана Решка, или просто Ася. Я журналист-фрилансер, пишу для нескольких глянцевых журналов, ну, знаешь, всякое такое». Бездомная тоже подала руку, сперва инстинктивно оттерев ее о куртку. «Кинга Круль». Ася пожала гости руку мысленно восхищаясь, собственной откровенностью и храбростью. «Прикоснитесь, как какой коже бомжа, что вы почувствуете?» «Вши, лиша и чесотка, кто знает, какую гадость эта нищенка развела на собственном теле». Но, как ни странно, руки у Кенги были чистые, а кожа мягкая, только тыльная сторона ладони обветрилась от мороза. Ася видела это собственными глазами, рассматривая руку женщины. Та через какое-то время выдернула руку. «Что ты там выискиваешь? Проказу?» — фыркнула она. «Представь себе, о с каждый день». «Чаще, чем некоторые владельцы собственных ванных комнат». «В Висле?» — Висли? вырвалось у Аси, прежде чем она успела прикусить язык. Право же, колоритная личность бездомной в этой безупречно чистой квартире казалась настолько поразительной, что Аси изменяла ее логическое мышление. «Ага, как же, особенно сейчас Висло очень привлекательно для купания. Только прорубь, дыханием растопи и плещись в волю!» Кинга смотрела на хозяйку то ли снисходительно, то ли сердито. Да, конечно, выглядит она омерзительно, особенно сейчас. Пьяная, обдолбанная из-за таблеток. Разумеется, от нее несет водка и блевотиной, но она не глупее этой высокомерной девки, и в конце концов, она не экспонат зоопарки и не какая-нибудь деталь городской архитектуры. Она человек, и уже поэтому может претендовать на каплю уважения. Хрен тебе. После того, что ты натворила, ты уже не человек, и уважать тебя не за что. Укорила она сама себя мысленно и тут же сникла, присмирела. Снова ее охватила смертельная усталость, сонливость, вызванная таблетками и водкой, ощущение полнейшей безнадеги. Что с того, что сегодня она поужинает за нормальным столом, рядом с приличным человеком? «Ты выброшена за борт жизни, не забывай!» Ася, смутившись от собственной глупости от ответа бездомной, застыла посреди коридора, машинально потирая руки. «Так, может, для начала ты искупаешься?» Наконец предложила она. «Я не считаю тебя грязной, вовсе нет, не пойми неправильно, но после такого мороза горячая ванна с душистой пеной как раз то, что надо, не так ли? Я бы и сама залезла в воду по самую шею, если бы не ужин, который я должна еще приготовить. Ну так как, Кинга?» «Довольно поздний у тебя ужин», заметила Кинга голосом, лишенным эмоций. Честно говоря, она уже ко всему была равнодушна. «К ванне, к ужину, к Рождеству, к мусорке, к бурому коту...» Мечтала лишь о старом матрасе, припрятанном в местечке, известном лишь ей. Там можно было бы свернуться клубочком и спокойно спать до самого утра. А здесь придется выкупаться, сесть за стол, произнести молитву, отведать двенадцать рождественских блюд, вести чинную беседу с хозяйкой. Кинги вдруг захотелось развернуться и уйти, уйти на улицу, откуда она пришла. Но Ася уже открывала кран в ванной, напивая в тишиночной. похоже, в эту ночь даже у бездомной был какой-то долг перед ближним. Кинга вошла в ванну, отделанную в стиле холодного минимализма, и принялась таскивать себя тряпью, слой за слоем. Платок-куртка, безрукавка на несколько размеров больше, чем надо такой миниатюрной женщине. Свитер, растянутый до невозможности. Одна спортивная рубашка под ней, другая. Растущую гору вещей Ася рассматривала сначала с ужасом, затем с пониманием, чтобы в такой мороз спать на вокзале, нужно надеть на себя все, что есть. «Я тебе все это выстираю, ладно?» Кинга, стоя посреди ванной в одной пропотевшей майке и трусах, сперва широко раскрыла глаза от удивления, затем пожала плечами. «Не беспокойся, я включу сушку, и завтра с утра все будет как новенькое. А пока что одолжу тебе кое-что из своего. Садись в ванну». Ася погрузила руку в пену. «Вода то, что надо. Я удаляюсь. Бери гель для душа, шампунь, пилинг, крем, все, что хочешь. Сегодня все мое и твое тоже. У нас ведь сочельник!» Воскликнула она и выскочила из ванной, закрывая за собой дверь. Кинга покачала головой. «Как же одиноко должно быть живется этой Иоанне Решке, журналисту-фрилансеру, если она так радует сообществу совершенно чужого человека?» «Ну, впрочем, не такие уж мои чужие», — проворчала Кинга. «Когда-то ты делила со мной мужа. И постель тоже. А вы ведь и в моей спальне занимались любовью. Ну и минуты скорчишь, когда я тебе это припомню». Усевшись в ванну, она по самую шею погрузилась в горячую воду и душистую пену, и вдруг расплакалась. Она рыдала, кусая полотенце, чтобы не услышал никто, даже кот. Слезы все бежали и бежали, пока не иссякли. Как раз в эту секунду, когда Кинга в последний раз вытерла глаза, в дверь постучала хозяйка. «Можно? Я нашла новую зубную щетку». Просунув голову в двери, Ася продемонстрировала находку, радуя, словно ребенок. «Вот еще кое-что». Она с гордостью протянула Кинге элегантное платье, простого покроя, чистую хлопчатобумажную пижаму и еще. Немного смущаясь, она показала руку, которую прятала за спиной, в ней она держала кружевные трусики. «Остались тех времен, когда я была еще такой же стройной, как ты. Должны подойти». «Пусть еще прокладку мне предложат», — усмехнулась про себя Кинга, но вслух ничего не сказал. Улыбка сползла с лица Аси, на нем проступило разочарование. «Как же так? Она дает бездомной все лучшее, что есть у нее самой, а та даже не поблагодарит. Будто это для нее ничего не значит». Кинга поняла хозяйку. «Большое спасибо тебе. Все очень красиво, это ты невероятно щедра», — тихо произнесла она. Это и требовалось. Ася тут же снова расцвела. «Выходи. Выходи поскорее, уже готов ужин. Рождественский ужин!» С этими словами она, оставив свои дары на полке, направилась в кухню. Кинга зажмурилась. «Быть, может, она исправиться? Ну, «Выдержит еще часок». Вы может вскоре хозяйка сообразить, что единственное, в чем бездомная действительно нуждается, это сон. Сон в теплой мягкой постели. Чистая подушка, чистое одеяло. Боже мой, как же я об этом мечтаю. Если бы не ты, кот приблуда, я бы уже спала и не проснулась бы никогда. Натянув кружевные трусики, Кинга надела платье, заколола волосы, встала перед зеркалом и заставила себя взглянуть на собственное лицо. В эту минуту никто бы не сказал, что она уже целый год скитается по паркам и вокзалам. Из зеркало на нее смотрела обыкновенная тридцатилетняя женщина, не дурная собой, ровным счетом такая же, как и миллион обыкновенных женщин. Но ведь ни одна из этих женщин не совершила того, что совершила Кинга, и не понесла за это справедливого наказания. — В эту ночь можешь притвориться золушкой, — прошептала она в собственном отражении, а завтра... — Снова наденешь свою куртку, вернешься на улицу, как пить дать. А вдруг у нее подкосились ноги, усталость взяла верх над силой воли. Куча сваленных вещей напомнила ей что-то знакомое. Опустившись на эту кучу, Кинга свернулась в клубок, как кошка, и прикрыла глаза. «На минутку. Только на минутку. Всего чуточку отдохнуть и...» Когда Ася, постучавшись и не получив ответа, заглянула в ванну, ей показалось, что бездомная мертва. Она спала. Так беспробудно, что даже не пошевелилась, когда хозяйка приподняла ее подмышки и затащила поругиваясь и тяжело дыша в спальню. Какое-то время она глядела на гостью, растянувшуюся поперек кровати, затем принесла пижаму, стащила со спящей платье, натянула на худое тело рубаху и штаны уложила вдоль кровати и укрыла одеялом. Ласково, как это сделала бы ее Асина мама. Спи. Она погладила Кингу по щеке. «А рождественский стол мы накроем, когда ты проснешься. Растроганная беззащитностью молодой женщины и расчувствовавшейся от собственной доброты, Ася на цыпочках вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. По дороге в кухню она наткнулась на кота. А животное тихо мяукнуло. О, а я о тебе, бедняга, и забыла. Ну что, сперва угостишься рыбкой, а потом я от тебя искупаю. Потёршись о ноги женщины, кот, танцующий кошачьей походкой, направился в гостиную, запрыгнул на стул и потянулся лапой к золотому шарику, покачивающемуся на миниатюрной елочке из Теску. Елка была искусственная и совершенно не имела вида, но перед закрытием гипермаркета оставались только такие. Ася торжественно прошептала рождественские пожелания, положила... Коту в блюдце немного селедки из консервной банки и минуту-другую наблюдала, как животное с аппетитом поедает угощение. Вдруг уронила голову, на скрещенные руки разрыдалась. Так же безуспешно, как и Кинга, и плакала до тех пор, пока у нее не иссякли слезы.